Время Че плюс трое суток. Десногорский анклав. Утром следующего дня, сразу после завтрака, к Фомичеву подошел сын главы анклава и передал, что они с отцом приедут в Вязьму на машине, и там, уже на месте, отец примет окончательное решение по всем вопросам. Фомичев к решению руководства «Анклава» отнесся спокойно и с пониманием. Расстояние между Десногорском и Вязьмой небольшое, и несколько часов разницы на принятие главой Десногорского «Анклава» роли не играло. К тому же он понимал состояние этих стриков. Все услышанное ими, и даже подтвержденное Фанасьевым, все же звучало фантастично. Их отношения еще не достигли уровня достаточного обоюдного доверия. Слишком мало времени еще прошло. Это с Афанасьевым вопрос решился легко и быстро. Человек почти 30 лет исполнял когда-то возложенные на него обязанности. Это как маркер его ответственности. Плюс никому об этом не говорилось, но в окрестностях Вязьмы сейчас находилось два десятка тысяч бойцов, в том числе и с огнестрельным оружием. Это была страховка от случайностей. Поэтому Фомичев не боялся присутствия в окрестностях его столицы относительно чужих людей с оружием. Через полчаса они уже были в воздухе, и еще через 30 минут вертолет приземлился на посадочную площадку спецобъекта. Фомичев спустился по лесенке и огляделся. Спецобъект бурлил. По территории сновало множество людей, большинство из которых представляли его подданные. У ворот ангара, где находился сам портал, в желтом сигнальном жилете человек руководил движением, которое пока шло в основном из ангара. Вывозили палатки, печки, кровати и другое необходимое имущество для обеспечения возможности проживания нескольких тысяч человек в полевом лагере. Условия, конечно, спартанские, но награда за эти неудобства была бесценной. Откат десятков лет жизни. И главное — это скорость возведения лагеря. Уже сейчас был готов один ряд двадцатиместных армейских палаток. «Давайте пройдемся», — предложил он Афанасьеву, и, не дожидаясь ответа, двинулся к внешним воротам. Они вышли за ворота. На входе уже стояли бойцы Фомичева. Тут же подбежал Ротный и доложил, что веренное ему подразделение приняло объект под охрану. «Мои где?» — поинтересовался у него Афанасьев. «Уже на постах на той стороне, вместе с нашими молодыми. Тоже обживаются», — ответил тот. В стороне, неподалеку от ворот, на свежеизготовленной лавочке сидели два разведчика до Димитриста тоже из состава роты. Рядом, на таком же новом, как и лавочке, столбе, был прибит плакат с надписью «Пост радиационного контроля». Работы пока что для дозиметристов не было. В полукилометре на берегу безымянного ручья возводился пост дезактивации. Машины, пришедшие из зон поражения, должны были обмываться из бронспойтов людьми в защите. Рядом ставилась душевая с теплой водой для водителей и грузчиков, взятой из артезианских скважин городского водозабора. Использованная вода по ручью уходила в болото. В целом, запланированные мероприятия выполнялись и в сроки укладывались. Нужно было как-то убить время, и они договорились с капитаном пока заняться всякой мелочевкой, связанной с перемещением и размещением на новых местах их людей. А когда приедет десногорская делегация, их оповестят. Десногорцы прибыли после обеда. Колонна состояла из двух бронетранспортеров охранения и «Тигра». Когда Фомичев подошел к стоящую ворот колонне, Афанасьев уже был там и разъяснял десногорцам, окружающую их действительность. Делегация, кроме охраны, была небольшой. Сам Янсен, его сын, сейчас наряженный в полный тактический прикид и еще пара ранее невиденных Фомичевым стариков. Вся группа с интересом слушала капитана и оглядывала бурлящую многолюдность. Охрана делегации, представительные мужики, все за 50, разошлись, взяв кольцо подопечных, и также с интересом осматривали окрестности. Фомичев, подойдя, кивнул семье Янсена и представился их незнакомым попутчиком. Наверняка он был их старше, но вот внешний вид говорил об обратном. Поэтому он решил не мериться годами и выступить с позиции более молодого. Тем более это было несложно. «Неплохой у вас набор», — кивнул Фомичев, обратив внимание на БТР и Тигр. Сам-то он перемещался на 469-м озике «Надо бы приобрести себе такой же, быть, как говорится, в тренде», — сделал зарубку в памяти. «Ельнинцы подогнали», — отозвался младший Янсен. «У них после всех событий двадцатилетней давности техники осталось больше, чем людей». Но это уже, так сказать, огражданенная нами версия боевого автомобиля, он кивком головы указал на «Тигр». Мы люди уже немолодые и склонны к комфорту, особенно если требуется ехать несколько часов и по остаткам дорог, которым больше подходит название направления. А еще техника у них есть? Я имею в виду не только «Тигры». Наверняка. «Правда, не скажу, в каком состоянии», — ответил Антон Янсен. «Посмотреть можно?» Фомичев смотрел на машину уже с нескрываемым интересом. «Да, пожалуйста». Антон поочередно открыл все двери. Фомичев обошел всю машину, придирчиво осматривая внутренности через открытые двери. Внушает. В салоне размещались пять удобных кресел, явно переставленных с люксовых автомобилей, два впереди и три в заднем ряду. Между водительским и пассажирскими местами размещалась армейская радиостанция. Наверняка коротковолновая, — заключил про себя Фомичев. Позади второго ряда находился вместительный багажник, в котором стояли еще два кресла друг против друга, но попроще, нежели впереди. Фомичёв, осмотрев все, забрался на водительское место. Осмотрел панель, органы управления, оценил удобство посадки и обзор. Да, это не УАЗик. Ещё больше захотелось себе такой же. Двигатель, поинтересовался он у водителя, стоявшего рядом. Ярославский, СТНВД. ВД, по солярке практически всеядный, но прожорливый. «Это не страшно. Солярки у нас немерено». «Ну что, поедем мы смотреть ваш замок», — Клянулся в разговор старший Янсен. «А давайте я за рулем этого аппарата устрою вам экскурсию». Фомичев хлопнул ладонями по баранке «Тигра» и вопросительно посмотрел на главу Десногорской делегации. Янсен оглянулся на спутников. Оба старика-коллеги промолчали, а его сын просто пожал плечами. Глава делегации, приняв этот знак за согласие, повернулся к Фомичеву. «Почему бы и нет? Охрану берем?» «Да нет, пусть останется здесь». И тут же обратился к старшему смены на воротах. «Вы займите коллег. Организуйте обед людям. Они ехали несколько часов». Завтрак наверняка уже утрамбовался. Старший по уставному ответил «Есть!» и вопросительно посмотрел на Антона Янсена, правильно приняв того за старшего группы охраны. Антон подозвал одного из своих подчиненных и коротко распорядился относительно дальнейших действий. «Вы, кстати, как насчет обеда?» Фомичев выжидающе посмотрел на гостей. «Ничего, потерпим». «Сначала дело», — за всех ответил Янсен-старший. «Хорошо». Фомичев кивнул своему порученцу, стоявшему поодаль. «Передай в замок, вечером будем. Пусть подготовится. И тут же поинтересовался у Афанасьева. «Геннадий, ты с нами?» Тот отмахнулся. «Я уже там все видел. Есть дела тут, так что езжайте без меня. Потом расскажешь». Но Фомичев сделал приглашающий жест десногорцам. «Тогда прошу занимать места согласно купленным билетам». И запустил двигатель, с удовольствием прислушиваясь к звуку мощного дизеля. Дождавшись размещения пассажиров, тронулись. Глава делегации Олег Янсен занял, по-видимому, привычное место сзади. Рядом с Фомичевым устроился его сын. План экскурсии заранее не оговаривался, поэтому Фомичев построил ее по своему усмотрению. Начали с промзоны. Останавливались у каждого завода. Гости слушали, не выходя из машины. Возраст. Естественно, не забыл проехать мимо ФЗУ и медучилища, краем глаза отслеживая реакции пассажиров на толпящихся у входа подростков. Не дожидаясь вопросов, дал пояснение, по принятой системе образования. Экскурсия закончилась уже вечером. На улицах города было многолюдно, и это тоже было отмечено гостями. Особенно их впечатлило множество детей и молодых мам. Фомичев медленно ехал через город, давая гостям возможность посмотреть его. Люди с интересом оборачивались на незнакомую машину. Остановив машину у закрытых ворот Барбакана-замка, Фомичев повернулся к старикам. «Ну что, приглашаю вас всех на ужин. Надеюсь, возражений нет?» «Какие могут быть возражения?» «Аппетит нагуляли», — за всех ответил самый молодой. «Тогда оповещу жен, что мы приехали. Пусть подсуетятся. А мы пока пройдемся по замку», — заключил Фомичев, и, высунувшись в приоткрытую дверь машины, окликнул стоявшего возле ворот охранника. Пока распоряжался насчет обеда, открылись ворота. — Я не ослышался? — дождавшись, когда Фомичев займет свое место, переспросил Антон. — Жен? — Не ослышался. Именно жен. Фомичев включил передачу, и они въехали в замок. — У меня их три и, взглянув на удивленные лица спутников, добавил, «Не мы такие. Жизнь такая. Тут это обычное дело». «А как на это смотрит церковь?» — поинтересовался один из стариков. «Никак не смотрит», — заруливая на привычное место на стоянке, — ответил Фомичев. «У нас ее нет». И живем мы по законам смеси уклада местного общества и нашего понимания справедливости. Осмотр замка времени занял немного. В принципе, снаружи он смотрелся интересней, необычно. А внутри — все как и везде. Комнаты, залы, лестницы. Тем более замок был жилым для семей ближников, поэтому общих помещений было не так и много. Стол накрыли в гостевом зале. Как оказалось, на ужин подтянулись и все ближники Фомичева, и тоже с жёнами. Поэтому мероприятие получилось фактически протокольное и многолюдное. Одно представление друг другу заняло минут 15. Зато дальше практически не отвлекались от стола. После ужина вышли на площадку дон Жона. С нее открывался замечательный вид на водохранилище ГЭС и поля Заричья. Перспектива с высоты замковой возвышенности и башни тонула в дымке дали. Слева водная гладь, по которой скользил одинокий лодочный парус, подсвечивалась заходящим солнцем. Было еще по-весеннему свежо. Никодимов по привычке предложил гостям сигары. Янсен и его сын отказались, а вот их спутники нет. Один из них, выпустив первый дым с удовольствием и удивлением, посмотрел на сигару. «Надо же, я бы сказал, почти настоящее. По крайней мере, мне так помнится. Хотя давно это было, и память может подвести». «Настоящее», — кивнул, подтверждая эти слова Никодимов. Самое настоящее. Правда, не гаванское, но прямиком из Америки. И принялся рассказывать о делах американских. Фомичеву подошел Олег Андреевич и встал рядом, откровенно наслаждаясь моментом. Оба молчали. Мы согласны на все условия, прервал паузу Янсен-старший и, повернув голову к Фомичеву, добавил, я сделаю все, что в моих силах, чтобы исполнить свою часть договора. Обещаю.